Связаны. Группа? Да. Они прошли специальную подготовку? Да. У вас есть точные сведения, где они находятся? Вам передадут всю имеющуюся у нас информацию. Срок? Максимально короткий. Чем быстрее, тем лучше. При необходимости можете обращаться в филиал банка Chase Manhattan. На ваше имя будет открыть счет. Куда сообщать? Способ передачи тот же, только добавьте, что азиатский грипп уничтожен. И все. Деньги поступят к вам в 24 часа. Я пришлю человека. Вы работаете не один. Я вылетаю завтра. Он проигнорировал явно ненужный вопрос. Его собеседник все понял. Да-да, информацию получите вечером. Он позволил себе расслабиться. Я буду ждать в 7.30 на прежнем месте. Джакарта, день 19. Роскошный «Шевроле Каприз» остановился у дверей банка. Выскочивший водитель предупредительно распахнул заднюю правую дверь. Из машины показался мужчина лет 50, чуть располневший, с крупной седой головой, резкими чертами лица, внешне довольно респектабельный, в темно-синем костюме и белоснежной сорочке. Перепадая на правую ногу, он неторопливо направился к дверям банка. Водитель, очевидно выполняющий по совместительству и роль телохранителя, также неторопливо двинулся следом. «Ани!» — шепотом произнес Луиджи. «Вижу». Дюпре бросил взгляд на часы. «Три часа дня. Господин Муни очень пунктуален. Вчера он приехал в свой банк точно в это же время. Финансовые операции к этому часу большей частью заканчивались». И он мог спокойно беседовать с особо доверенными клиентами, не опасаясь, что его побеспокоят. Несмотря на ведущуюся уже второй день слежку, ничего подозрительного обнаружить не удалось. Да не мудрено. Всего два неполных дня. Лишь слишком дюжие шофер и привратник, охранявшие дом господина Муни, живущего закоренелым холостяком, вызывали удивление. И только. В остальном все было совершенно естественно. Им бы немножко времени. Они бы столько успели. Если наблюдение вести достаточно долго, можно точно установить, с кем встречается банкир, кто его посещает, выяснить масштабы его финансовых операций. Но времени у них не было. Мало того, опасность быть разоблаченными с каждым днем становилась все яснее. Мало того, что Мигеля Гонсалеса или Хосе Урибе искала вся полиция острова Явы. Мало того, что лаборатория продолжала работать и, судя по масштабам, увеличивала выпуск своей продукции. Голубые помнили и главное. В рядах ангелов находится человек, имеющий доступ к их информации. Каждую секунду где-то в другом конце света могли погибнуть их товарищи. И только из-за того, что они были недостаточно оперативны. И так уже погибло слишком много людей. Значит, времени не было. Сама задача выяснить источники финансирования триады, выявить лабораторию и попытаться перекрыть поступление наркотиков из этого района мира, казалось, стала менее проблемной и острой, чем другая, возникшая в ходе выполнения задания. Кто предатель? Найти его следовало во что бы то ни стало. А это означало, что нужно идти напролом и другого выхода у них не было. «Он будет дома через три часа», — напомнил Випре. Луиджи завел машину, и вскоре здание банка осталось позади. Ехать пришлось недолго, минут двадцать-двадцать пять. Они сразу заметили большой серый дом с довольно высокой оградой и темно-красными воротами. По их расчетам, в доме сейчас должен находиться один привратник. Шарль уже видел его сегодня утром и, кроме того, обратил внимание на огромную собаку во дворе. Луиджи, подъехав к воротам, принялся нетерпеливо сигналить. Через минуту в маленьком смотровом окне показалась чья-то голова. Минели что-то спросил, а затем знаками попросил его подойти. Маленькая дверца, находящаяся слева от ворот, скрипнула, и привратник с явной неохотой приблизился к машине. «Что вам надо?» — спросил он на местном диалекте. «Как проехать к отелю «Виктория?» — Луиджи умышленно спросил на английском. «Не понимаю». Сторож пробормотал это едва слышно, чуть наклонившись к машине. Этого движения было достаточно».